— В духе я или не в духе? — крикнул мистер Кодлин, ударяя ладонью по маленькой приступке, на которой Панч показывает восхищенные публике свои стройные ноги, когда вспоминает, до чего они у него хороши в шелковых челках. — В духе я или не в духе? А больше чем на полторы мили меня сегодня не хватит. Ночевать буду только у трех весельчаков. Если хочешь, пойдем туда вместе.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 Коротышу пришлось расстаться с мистером Грайднером и его учениками и отправиться следом за своим брюзгливым компаньоном. Он постоял минутку у дорожного столба, глядя на проворно мелькавшие в лунном свете ходули и на мистера Грайднера, медленно тащившегося с барабаном позади них, потом протрубил им на прощание и поспешил вдогонку за Томасом Кодлином. Дав свободную руку Нелли, он сказал ей, что идти осталось недолго. Подбодрил и старика, и быстрым шагом повел их к ночлегу, достичь которого ему теперь хотелось и самому, так как луну затягивало тучами, а они грозили дождем. Глава восемнадцатая Три весельчака был маленький, насчитывающий...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 И от нечего делать смотрел на дождь, припустивший к этому времени как следует, а за дверью не слышалось ни звона над треснутого колокольчика, ни громких криков, ни многоголосого хора шумной компании. — Никого? — спросил мистер Кодлин, опуская на землю свою ношу и вытирая лоб. — Пока никого.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 что тот не зря похвалялся своей предусмотрительностью. Жаркий огонь пылал в очаге и рвался в трубу с веселым ревом, которому самым приятным образом примешивалось колокотание и бульканье, исходившее из большого чугунного котла. По стенам кухни лежали красновато-алые отсветы, и когда хозяин помешал в очаге корчергой, из-под которой Вымахнули и взвелись кверху язычки пламени. Когда он снял крышку с котла, и оттуда понеслись соблазнительные запахи. Когда бульканье стало еще громче и басистее, а жирный пар повалил клубами, и восхитительной дымкой повис у них над головой. Когда хозяин проделал все это, сердце мистера Кодлина дрогнуло. Он сел в уголке возле очага и улыбнулся.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 На его влажных губах и угреватой физиономии, на всей его приземистой кругленькой фигуре. Мистер Кодлин утер рот обшлагом и чуть слышно спросил, что там. Похлебка из рубцов, сказал хозяин, громко причмокнув, с телячьими ножками, чмок, со свиной грудинкой, еще раз чмок, с говядиной.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 Но только по таким часам и должны были проверять время три весельчака. Готово будет через... А, без двадцати двух минут одиннадцать. Тогда, — сказал мистер Кодлин, — подай мне пинту подогретого пива, и чтобы до ужина сюда ничего съестного, ни даже сухарика не вносили. Мотнув головой в знак одобрения столь решительного и мужественного плана действий, хозяин пошел нацедить пиво и через минуту вернулся соловянной кружкой цилиндрической формы, специально приспособленной, чтобы совать ее в самый огонь или ставить на горячие угли. Когда кружка перешла в руки мистера Кодлина, на ней была молочно-белая шапка из пены,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 а если вспоминали о них, то лишь для того, чтобы еще больше оценить прелесть настоящей минуты. Разомлев в уюте и тепле, и не в силах бороться с усталостью, Нелл и старик, как только сели к очагу, так сразу и уснули. — Кто они такие? — прошептал хозяин. Каратыш покачал головой и сказал, что он сам не прочь бы это узнать.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 Подговорил бежать вместе с ним. А куда бежать, и сам не знает. — Нет, я этого не потерплю. — Он этого не потерпит, — вскипел мистер Кодлин и, снова бросив взгляд на часы, обеими руками вцепился себе в волосы, доведенные до иступления то ли словами своего компаньона, то ли медленной поступью времени. Кто его знает чем? — Вот мука мученическая. Я этого не потерплю, медленно и веско повторил коротыш. Я не допущу, чтобы такая славная девочка попала в дурные руки к людям, с которыми ей также пристало знаться, как и им водить компанию с ангелами. Поэтому...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 И предвидится награда — не забудь, что мы с тобой во всем компаньоны. Коротыш только успел подтвердить это бесспорное положение кивком головы, как вдруг девочка проснулась. Кукольники отскочили в разные стороны и заговорили с безразличным видом о каких-то пустяках, но тут за дверью послышалось дробное топотание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 являясь собой крайне грустное и даже мрачное зрелище. Собачонки эти отличались еще и тем, что на всех на них были фраки из яркой материи, усыпанные потускневшими блестками, а одна щеголяла в шапочке с туго затянутыми под мордой завязками, которая съехала ей на нос и совершенно закрыла правый глаз.